Глава тридцать «Вот нахера ты это сделал?» — залился Федя, то и дело бросая на меня гневные взоры. «Я же говорил!» «А ну заткнись!» — рявкнул один из бандитов, ударив напарника кулаком по лицу. в порция крови окропила деревянный пол под нашими ногами. «Да, дорогие друзья, как вы понимаете, нас взяли в плен. Если я на это рассчитывал, то мой приятель, мягко говоря, не совсем понимал моего оптимизма». Но оно и неудивительно, ведь его неплохо так оприходовали, разбив губы и нос. Левый глаз видя начал заплывать, и настроение, соответственно, тоже скатывалось все ниже и ниже нуля. — Эй, полегче! — воскликнул я, бросив удивленный взгляд на ударившего. — Увы, мне приходилось играть роль дурачка, пока моя ненаглядная сукуба делает свои дела. — Ой, спасибо, милашка! — донеслось до меня. — Вот чего вы делаете с парнем? Я не стал ей отвечать, а продолжил стебаться над противниками. «Больно же! Мама совсем воспитания не дала. Наверное, батя бросил, когда тебе было. Новый удар на этот раз пришелся по мне. Не могу сказать, что жутко больно, но точно неприятно». «Ты совсем дебил, конченый!» Казалось, что я вел в ступор бандюка. Но кто их знает, у них же мозги давно прокисли из-за и наркоты. «Я сейчас вольну и тебя, и твою подружку!» С этими словами он ткнул Федора. «Вдупляешь!» эм... Протянул я и загнул бровь. «Я-то вдупляю, а ты?» «Не понял!» — опишел тот, выпрямившись. «А чего здесь непонятного?» — я пожал плечами. «Ты назвал моего друга подружкой. Неужто за столько лет не научился отличать мальчика от девочки?» «А я-то думал, что такая проблема только в Таиланде. Но нет, и здесь находятся те, кому вдупли...» «Еще удар!» «На этот раз с прикладом автомата заставил меня замолчать». «Ммм, сука, ведь это больно!» — подумалось мне, когда я сплюнул кровь на пол. «Не переживай, мой герой, я тебя и залечу», — ласково произнесла Лопафи, во всех смыслах. «Закрой пасть, выродок!» — рявкнул тот же мужик с густой щетиной. «Тебе никто не разрешал рот раскрывать!» «Ты так злишься, потому что твой раскрыли без согласия?» — ухмыльнулся я, вновь посмотрев на него. Бандит замахнулся снова, но на этот раз его остановили. «Угомонись!» — тяжелым басом приказал другой урод, схватив приятеля за руку. «На, доставить его живым!» «Ага, так все-таки за мной явились». «Ладно, ублюдки, скоро вы пожалеете, что со мной связались». «Не, ну, ты слышал?» Не унимался первый, вырвавшись из схватки со товарища. «И че? усмехнулся тот. «Можно подумать, это для кого-то секрет». После его слов остальные члены банды дружно заржали. А вот первому явно было не до смеха. Он скривился так, словно съел полкило лимона в один присест. Бросил на меня яростный взгляд, взмахнул руками, будто истеричный подросток, и ушел куда-то в сторону. «Вот на кой ляд ты бесишь!» — бросил мне второй бандит. «Знаешь же, что по морде получишь!» «Ну так это сейчас!» — я вновь ухмыльнулся. «Дальше-то вам придется извиняться. Ну, тем, кто останется в живых. А кто именно, даже я не знаю». «Ага!» — тот лишь кивнул и направился к остальной банде. — Что, блин, происходит? — прошипел Федя, когда нас никто не слышал. — Как ты собираешься освободиться после того, как нас пеленали, словно младенцев? — Да брось, дружище! — с улыбкой посмотрел на него я. — Неужели ты думал, что я просто решил от тебя избавиться, или то, что у меня поехала крыша? — Были такие мысли, не стану отрицать. — Зря, друг мой, очень зря. Ведь у меня есть план, чертовски хороший план, надежные, как швейцарские часы. И в этот момент где-то вдалеке послышался первый крик, наполненный страхом и болью. «Что ж, началось!» — с кичной улыбкой протянул я. Бандиты тут же всполошились, начали озираться по сторонам, но вели себя настолько неумело, что на долю секунды мне их даже жалко стало. Второй крик раздался совсем рядом, за нашими спинами. А вместе с этим мы с Федором услышали хруст костей и довольно отчавканье. Но стоило мне посмотреть на бледного напарника, как я понял, что мы слегка перегнули палку. Хотя, почему бы и нет? «Какого черта здесь происходит?» – прошептал Федя. «Успокойся, тебя никто не тронет». Подмигнул ему я и спокойно встал со стула, к которому был привязан. «Эй, ребятки!» Мой голос тут же привлек бандитов. В нашу сторону тут же навели автоматы, а вместе с ними на меня выпучили глаза шайка недонаемников. «Как ты...» «Освободился?» — перебил говорившего я, потирая запястье. «Да все просто. Вы плохо затянули. Ну и следили за мной тоже. Знаете, есть множество способов избавиться от пут. Тем более, когда их накладывают такие логи, как вы. Пафи, забери его». В тот же миг из-за прогнивших ящиков появилась огромная тень и схватила связанного Федора за стул, утянув за собой. И одновременно с этим раздались автоматные очереди. Бандиты не стали церемониться, а сразу же открыли по мне огонь. И, кстати, правильно сделали, ведь я грозил им смертью, а обычно я свое слово держу. Сиреневая магия мгновенно окутала меня вместе с костюмом, который теперь можно было носить просто на руке в виде часов. Спасибо Сареевой, дамочка помогла мне приобрести нечто новенькое и совершенное, поэтому стоит помочь ей. Пули лупили по мне, отталкивая назад, рикошетили, но продолжали бить, словно свинцовый дождь, который падает не вниз, а хлестает горизонтально. Я закрылся руками, стиснув зубы. Что ни говори о боль, никуда от этого не делась. Но все же ни одной пули не удалось пробить мою защиту. Чему стоит признаться, удивился я сам. «Я ведь говорила, что могу оставить запас магических сил». Тут же напомнила Пафи. «И вот, как видишь, он пригодился». Что ж, за это стоит поблагодарить мою суккуба отдельно. Она только что спасла наши жизни. Через несколько секунд меня все же сбили с ног. Рухнув на спину, я притворился мертвым. Но почему бы и нет? К тому же суккуба позволила воспользоваться ее зрением. А в тот момент она свисала с потолка в виде темного сгустка. Так что я видел практически все, что творится в заброшенном здании. На некоторое время повисла тишина. Я не двигался, но и костюм не прятал где сидел тихо и не рыпался, ведь он был магом и чувствовал, что я жив. Ну а тот спектакль, который мы с Пафи устроили пару минут назад, уверовал его в том, что я все держу под контролем, и был не так уж далеко от истины. «Пойди глянь, что с этим уродом!» Наконец приказал главарь, толкнув вперед того самого бандита, что решил показать себя крутым в начале допроса. «А чего я?» – возмутился тот, но тут же получил тычок под ребра. «Вали уже!» Просадил сквозь зубы первый. «Ладно, ладно!» Простонал бедняга и медленно направился ко мне. Видимо, они забыли, что до этого кто-то из их приятелей кричал. И это было очень зря. Дрожащий бандит, наконец, приблизился ко мне и слегка пнул по ноге. Я, конечно же, не шелохнулся. Тогда тот ублюдок, видимо, воспряв духом, ударил посильнее. Мне пришлось снова проглотить обиду и прикидываться мертвым. «И долго ты будешь так валяться?» Обратилась ко мне Пафи. Пока ты не отвлечешь внимания, мысленно ответил я с из злости. Это и ежу, понятно, иначе мне всадят пулю в лоб. Ой, ну хорошо, закатила глаза Сукуба и скользнула за укрытие. А через пару мгновений туда же улетел один из бандитов, который по мне стрелял, и вновь крик, а следом за ним хрост. Из-за деревянных ящиков улетела откусанная голова и покатилась под ногами остальных неудачников. И в ту же секунду поднялся такой испуганный вой, что мне показалось, будто я вновь вернулся в прошлую жизнь. Как раз в тот момент, когда мне довелось прокрасться в женскую баню. Ух, я отгреб я тогда. Но это уже другая история, которая, кстати, запомнилась на всю жизнь. В новой же мне пришлось резко вскочить на ноги, ухватившись, при этом задул автомата и увидя его в сторону. Сразу за этим ударил по морде этому выродку, выбив пару зубов. Костюм знатно увеличивал физические параметры, а после и вовсе швырнул его в реку. Точнее, на отмель, где торчали из воды поломанные и сгнившие колли. Черт знает, откуда они тут взялись, но моему противнику явно не понравились. Примерно на несколько секунд, потом ему стало абсолютно все равно. «А вас все меньше и меньше!» — саркастично заметил я, тряхивая руки. Оставшиеся в живых бандюки развернулись ко мне и вскинули оружие. «Ох, да ладно, парни!» — вздохнул я. «Мы ведь это проходили!» Я раскинул руки и тут же хлопнул в ладоши. Одновременно с этим половина врагов повернули оружие в другую половину. «Вы ведь помните, что я обладаю телекинезом?» «Ну вот, я просто направил автоматы в разные стороны, чтобы эти придурки сами себя перестреляли. И это произошло, когда я надавил на спусковые крючки». Стоит ли говорить, что произошло? Грохот автоматной очереди был слышен, наверное, даже в городе. «Ну, а крики? Они ласкали мой слух. Почему нет?» «Я ведь отчасти демоническая тварь, так почему бы не наслаждаться агонией своих врагов?» Да, аморально, но для обычного человека, что бы там ни говорили всевозможные диванные войска. Особенно умиляют крики типа «Да я могу!», «Врагов за спиной не оставляют!», «Дебил который!» ну и так далее. А ведь по факту просто мелкие жопошники. «И откуда в тебе этот настрой?» — поинтересовалась Пафи. «Прости, дорогая, такое настроение. В прошлой жизни пришлось пару раз читать книжки знакомых авторов. Раньше работали со мной. Такие же убийцы и маньяки?» Ну да, у них не то что руки в крови, а запекшаяся корка вместо лица. И вот им говорили, что они неправильно расследуют дела, и в целом работать наемником так нельзя. — Фу, серьезно? Ну это же идиотизм. — О да, к некоторым особо дотошным заклепочникам и хейтерам мои знакомые потом наведывались. А как же было интересно смотреть на их извинения в кровавых соплях, когда их закапывали по шею. — Заслужили. Именно, моя дорогая. Так, ладно, слишком заговорился. А тем временем кое-кто из этих идиотов оказался жив. Собственно, на это я рассчитывал, поэтому стрелял не в грудь, а по ногам и в живот. О да, пуля в пузе очень мучительная смерть, но медленно. Именно это мне и требовалось, поэтому я в припрыжку, словно спятивший маньяк, направился к первому лежащему. Раз, два, вот беда, три, четыре, ты не в силе, пять, шесть, ну и так далее. От моей жутковатой песенки я почувствовал нарастающий ужас в сердцах этих дебилоидов. Что ж, именно так я и задумал. Зато теперь нам точно удастся поговорить.